Благодаря отчаянной и невероятно удачной картежной игре Рафаил Зотов стал не только душою расположившегося в Лубянском особняке французского клуба, но и обзавелся многочисленными связями среди влиятельных офицеров. Безусый юнец с английскими чертами слыл кумиром среди заядлых посетителей клуба, чье виртуозное мастерство – Мечтал перенять каждый игрок. Не случайно, едва не погибший от пристрастия к игре, поэт Державин утверждал, что карты сближают людей сильнее, чем благородный долг службы и ставят зависимость большую, нежели святость семейных уз. С головокружительной быстротой отрок Рафаил стал фаворитом председателя французского клуба герцога Дитармина, клятвенно обещавшего юноше подданство неаполитанского королевства, залог чего даже распорядился выдать ему лейтенантскую форму и назначил своим адъютантом. Зотов охотно выслушивал похвалы и благосклонно принимал восхищение перед своим картежным гением. К удивлению многих, даже с французскими офицерами он держался несколько высокомерно к русским же посетителям клуба относился с нескрываемым пренебрежением. На вопрос, почему он столь неприветлив соотечественниками, Рафаил холодно замечал, что ему, наследнику престола Крымского ханства, вовсе нет никакого дела до русских. О в Москве вовсе отзывался двухсмысленно, подчеркивая, что если бы история распорядилась чуточку по-иному, то, вероятно, теперь бы сам ее сжег, когда некогда делали его предки. Никто во французском клубе не считал его русским подданным, и в то же время ни одна живая душа не догадывалась о подлинных намерениях гордого юноши, не забывавшего ни на минуту, зачем пришел в Москву. Он жаждал убить тирана, покусившегося на свободу его отечества, стереть с лица земли захватчика, осквернившего святыни его родины. Рафаил Зутов не сомневался, он совершит все, что от него потребуется, лишь бы Наполеон заплатил за вероломное нашествие своей жизнью. Юношу нисколько не пугало, если цена окажется чрезмерно высокой и будет стоить ему доброго имени, да и самой жизни. Убийство французского императора вполне окупало любые принесенные жертвы. Оставалось всего лишь дождаться подаренного судьбой случая. Фортуна была к юноше благосклонна, и однажды полковник Филанжери намекнул, что мечта Рафаила получить благословение Наполеона стала вполне возможной. Дедся Гита Армина рассказал Зотову о готовящейся постановке грандиозной оперы для приближенных императора в Успенском соборе. Впрочем. Попасть на закрытое представление наследнику Бахчисарайского престола не удастся, зато у герцога появилась возможность не только провести юношу в Кремль, но после окончания оперы лично представить его Наполеону. Отличавшийся с детства особой впечатлительностью, Рафаил мечтал стать офицером и отыскать без вести пропавшего, возможно, томящегося в плену отца. затем Благодаря такому поступку, обретя уважение в свете, одного за другим вызвать на дуэль убийц императора Павла. Несмотря на свой юный возраст, Рафаил шел к своей цели сознанием дела. а От друзья отца он усвоил, что легче всего связи возможно заполучить посредством карточной игры, а уличив любого игрока в шулерстве, обязывал недруга к дуэли. Год за годом, Мечты юноши воплощались в изнурительных тренировках владения оружием и карточной игре. Ненависть и усердие доводили навыки до виртуозности, день за днем рождая гения, фанатично преданного своей цели. Начавшаяся война, горестное отступление армии, которое в народе называли постыдным бегством, убедили Зотова совершить правосудие над Наполеоном своей рукой. С этого момента все мысли отрока Рафаила заняли мысли о предстоящем убийстве французского императора. Не желая сдерживать гнева, ночи напролет он кромсал ковры и гобелены, проклиная гвардейских офицеров, только и способных на то, чтобы играть в карты, да участвовать в заговорах против своего государя. Где теперь эти графы Панины и Палины? Где князь Зубов и вся сиятельная мразь, душившая государя шарфом и глумящаяся над его смертью? Ни один придворный прихлебатель не пожелал стяжать венец мученика за отечество, иначе бы давно прокрался в Москву и убил Наполеона. Отрак Рафаил безжалостно терзал ножом золотистую обивку дивана. Государь, как подобает рыцарю, никому бы не позволил бесчестить святыни. С ним армия перед французами не дрогнула. Последней каплей терпения стала недавняя история, которую он услышал перед самовольным уходом в Москву. На одном из биваков-ополченцев как-то заночевал посланный с ДПШ штабной офицер. За стаканом пунша Он стал необыкновенно разговорчивым и в благодарность за ночлег решил поделиться с господами-идеалистами штабными сплетнями. Пьянея, офицер с негодованием повествовал о подковерных интригах и тянущих на себя одеяло сиятельных выскочках, пока и вовсе не стал рассказывать о предательстве в армии. Объектом особой ненависти был начальник главного штаба Бениксен, который откровенно саботировал приказы Кутузова, погубил генерала Николая Тучкова и не позволил разгромить неприятеля на Бородинском поле. Выслушав сбивчивый рассказ офицера, Зотов воскликнул. Разве можно было ожидать чего-нибудь другого от человека, который участвовал в заговоре и убийстве своего государя? После воцарившейся на биваке гробовой тишины, юноша, чтобы не навлечь на головы своих товарищей беды, поднялся и одиноко ушел в ночь. Сейчас, гордо въезжая в Кремль в форме лейтенанта Неаполитанского королевства, Рафаил с нежностью думал о благословившем его архангельским именем, преданном и убитом императоре Павле. Юноша как никогда свято верил своему предназначению и каждый день молитвенно повторял слова самодержавного мистика. Архангел Рафаил исцелит погрязший во грехе мир тем, что возвестит начало судного дня.